Регенерация манны плюс 150. Регенерация хитпоинтов плюс 200. Увеличение критического урона 30%. Снижение физического урона 3%. Ступеней восьмого круга одна. Звезды 5. Второй уровень. Пати превзошло свой максимальный показатель. У Дарка сегодня будет очередной рекорд по жетонам. И по качу тоже. Пусть он и не засчитывается игровой системой. Но радость вечно длиться не может, на отряд навалились ожидаемые проблемы. Танк, как всегда случается под конец, с трудом выдерживал усиливающееся давление волн. Плюс мобы держались долго, урона явно не хватало. Дарк, поглядывая в смотровые щели, понимал, что чуть-чуть и крепость останется с мобами один на один, без троицы защитников, которые так бережно ее оберегали все это время. Она даже пары процентов прочности не успела потерять. Да и те случились из-за летающих мобов, которых невозможно контролировать и оперативно отстреливать. Ну вот и всё. Похоже, отряд сдувается. Не успели разложить очередную волну, как следующая навалилась, и она тоже сумела продержаться до появления новой. Безон пытается удержать на себе с полтысячи высокоуровневых мобов но это ни одному танку не под силам, только если бегать, таская их за собой. А бегать у него не получается, потому что в последней волне вышли маги с контролем. Он живёт сейчас только потому, что активировал защитное классовое умение, но увы, держится оно недолго, зато откатывается наоборот очень долго. Dark, ты намазался, миргнуло в чате. Dark поморщился. Не так-то просто в тесноте микрокрепости натираться остро пахнущей мазью. К тому же запах в нее, как у давненько не стиранных носков, а проветривание здесь убогое. Конечно, не так противно, как под дохлой коровой, но все равно чуть ли не задыхаешься. — Намазался, — ответил он. В этот миг иконку прыща перечеркнуло красным. Дарк даже не увидел, как он погиб. Кинжальщик оказался за стеной мобов, и просветов в ней не наблюдается. "Бросай", напечатал Бизон. Очевидно, для Кошки напечатал потому, как прыщу уже писать бесполезно. После сигнала отец и дочь не прожили и 15 секунд. Дарк остался один, запечатанным в крепости, с не сказать, что через чур высокой прочностью. Три недобитые волны и одна новая в полном составе направились к нему. Но тут один моб остановился, за ним второй, третий Прям мор по ним пошёл, игнорируя Дарка, они отмахивались от чего-то мелкого и шустрого. Сотни и тысячи, а может и десятки тысяч стремительных чёрных точек кружили над их головами, ловко уворачиваясь от ударов оружием и магией. "Это что такое?" написал Дарк. "Пчёлы", ответил в срезпа Бизон. "Откуда они взялись?" "Мы с кошкой успели бросить по улью, прежде чем нас убили." Улион, мобы что, агрется на пчёл, должны агрется. Ты что сейчас видишь? Уточнил Безон. Я вижу, как они от пчёл отмахиваются. А крепость ломают? Нет, они даже не подошли к ней, не успели. Прекрасно. Значит, всё идёт по плану. Перед лицом Дарка прожужжало что-то увесистое, и в смотровой щели показалась голова Насикомова. Голова эта была большой и страшной до ужаса. А ещё она смотрела прямо в глаз, с откровенно нехорошими намерениями. Бизон. А это точно пчёлы? торопливо написал Dark. Да. Что-то не так. Они какие-то крупноваты. Не, они даже больше. Нет, они не просто больше, они большие, они очень большие, Бизон. Да они больше шершня. Как эти резницы до их размеров. Главное, они держат на себе волна. Но одна пытается залезть в щель. А я предупреждал тебе, что щели оставлять не надо. Да, это такие пчёлы, что они и без щели заберутся. Блин, бизон. Она забралась. Не вздумай её трогать, предупредил лидер. Ну а что мне с ней делать? Ничего. Просто игнорируй. Она не должна тебя укусить. И мне нравится запах мази. Чёрт, да она меня укусила. А ты говорил, что не укусит. Терпи. Ты же видишь, что это необычные пчёлы. Разок укусит и отстанет, если дёргаться не станешь. Она снова укусила. Ты ещё пара укусов, и я умру. Боль дикая. Терпи и не шевелись. Она должна переместиться на мобов. От них идёт агрессия. Они убивают её сородичей. А можно я попробую её убить? Нельзя. Но почему? Это неправильные пчёлы. Их не просто убивать даже с моим уровнем. Просто потерпи немного. Почему ты не рассказал мне о них? Я поссорился, что ты не согласишься с этой частью плана. В этом ты прав. Я не согласен. Я на такое не подписывался. Когда всё закончится, можешь направить протест в ООН, а пока что терпи. Есть. Что там у тебя, Дерк? Эта летающая пиранья улетела. Отлично, всё как я и говорил. Да чтоб я тебя после такого хоть раз послушал. Расслабься, Дерк. Ты ещё спасибо мне скажешь, когда злиться перестанешь. Чуть позже. «Да я тебя убить готов!» «Сейчас, да?» «Возможно, я же сказал, чуть позже. Подожди немного, и твое мнение изменится». Пчелы и правда оказались необычными. Они продержали мобов почти 20 минут, атакуя волну за волной. За все это время никто даже не попытался приблизиться к крепости. Все были заняты летающими бестиями. Возможно, обитатели ульев смогли бы и больше продолжить ну то есть прожить, но с очередной волной пришли сильные маги воды, подвесив сплошное облако тумана, в котором вымокло все, включая крылышки агрессивных насекомых. Те посыпались на землю, но и там продолжали борьбу. Однако о стремительности уже не могло быть и речи. Неуклюже передвигались на лапках, будто умирающие тараканы. Магия, наносящая урон этих насекомых, почти не брала. А вот физическое оружие справлялось прекрасно. Потеряв подвижность и возможность летать, пчёлы стали лёгкой добычей для тысяч скопившихся воинов всех классов. Те очистили провал от жалящей мелочи за минуту, если не быстрее. И дружно обратили внимание на центр ямы страданий. Именно там стояло убежище Дарка. Похоже, пчёлки всё, написал он в чат отряда. Сейчас тебе будет больно, утешил прычь. Кольцо мобов неотвратимо сужалось. Лучники и маги начали отрабатывать по убежищу раньше, чем подоспели первые контактники. Замелькали цифры прочности и крепости, показатель стремительно снижался. Дарка беспрощья понимал, что пришла пора умирать, но особо не боялся. Он уже до такой степени привык к смертям от мобов, что мучения не напрягали. Глядишь, такими темпами это скоро нравится начнёт. Ну да. И ещё пара укусов тех демонических пчёлок и точно понравится. На что угодно согласишься, лишь бы не это. Удачи, Дарк, написал Безон. Спасибо на добром слове, удача здесь лишней не будет. Надо не напутать с порядком действий и рассчитать всё до секунды. Малейшая ошибка может стоить Дарку солидного количества опыта. Он уже две ступени успел пройти за, по сути, единственный спуск в яму страданий. Пару раз сливался об мобов, чтобы оказаться наверху, избавлялся от боевого режима, сбрасывал уровни и тут же возвращался. Если всё пройдёт как надо, сейчас Дарк добьёт третью ступень. Это да к любому добьёт, хотя бы ради того, чтобы спутников порадовать таким рекордом. Если изглупит в чём-нибудь, исправить свои ошибки свободным опытом. Жалко, конечно, тратить лишний, но ради такого случая зажимать нельзя. Дарк за день столько сделать не успевал, сколько сейчас за один заход. Прочность крепости таила на глазах. Магия пусть и ослаблялась защитой, но нет, нет и прорывалась, нанося Дарку небольшой урон и обвешивая показатели иконками дебафов. Похоже, всё. Пора. В тесноте бочки Не так-то просто было совершать какие-либо телодвижения. Спасибо, что фитиль в бомбу получилось вставить прямо в инвентаре, а не в руках. Держать эти две детали соединёнными раньше времени слишком опасно. Одна искра и может случиться преждевременный взрыв. Дарк не стал поджигать фитиль, просто выставил его кончик в щель. И тот сам вспыхнул. Но до да ничего удивительного. Там за стеной сам воздух уже пропитался убийственной магией. Фитиль зашипел, завонял силитриным дымом, разбрасывая искры. Дарк разжал ладонь, выронив бомбу. Она шлёпнулась на сплошной завал из других бомб, которые сложили сюда после возведения крепости. Правда, эти неполноценные, ни в одной нет фитиля. По всё тем же причинам нет, во избежание преждевременного срабатывания. Но это не помешает им взорваться от одной бомбы, которую Дарк достал из инвентаря в собранном виде. Дальше оставалось одно — использовать зелье неуязвимости до того момента, когда догорит запал. Дарк с этим не замешкался. Даже не пришлось карту подносить, ведь это можно спокойно делать через инвентарь. В тот же миг стало светло, стены крепости обвалились, а тяжелые запоры, падая, звонко врезали по голове. Но до этого Дарк уже не ощутил. На 15 секунд он полностью защищён от любого урона. Есть, конечно, исключения, против которых алхимия бессильна, но от обычных мобов этого ждать не приходится. Со всех сторон обрушилось всё, что могли обрушить теснящиеся мобы. Снова потемнело от обилия лупящих по телу мечей, топоров, дубин алибард, когтистых лап, щупальцев с крючьями и присосками и прочего-прочего. Даже с небес долбили клювами и пытались что-нибудь отхватить зубастыми пастями. А затем снова стало светло. То ли фитиль догорел, то ли магическое пламя поработало, но бомбы рванули. Всё, что были изготовлены вчера при содействии кошки и крыща. Режим неуязвимости смягчил зрительные и акустические эффекты, но всё равно по глазам и ушам проехалось чувствительно. Дарк не дав себе ни мига на то, чтобы органы чувств пришли в норму, сорвался с места, когда пламя от испалинского взрыва всё ещё не спало. Промчался по разорванным объятым пламенем тушам, взмахнул мечом, вливая в него весь наличный запас маны, и выскочив из пламени и дыма, врезал по первому попавшемуся мобу, неуклюже поднимающемуся с колен. Шквал добил потрепанного скелета в смятных доспехах и прокатился волной света во все стороны, сметая десятки и сотни прочих противников. Увы, но чем дальше от эпицентра взрыва, тем больше их уцелело. Подчистую выкосило лишь тех, которые сгрудились в плотную крепости. На последних мгновениях Дарк успел присесть, прижать ладонь к разорванной голове циклопа и задействовать массовый сбор лута, а затем оказался в темноте так быстро, что почти не ощутил боли. Чем-то его так приложили. Обычно процесс гибели протекает куда мучительно. Эх, знал бы, активировал расовые умения перед тем, как фитиль поджигать. Кучу опыта мог бы на нём поднять и не сильно за такую наглость поплатиться. Ну да ладно. Грех жаловаться. Он и так его подкат угонял, пока ситуация не стала критической. Ну а чего бояться боли, если сидишь в крепости? Троица встретила Дарка на точке воскрешения одновременно задав односложный вопрос. «Ну как?» Тот, поднимаясь, устало улыбнулся. «Нормально. Считайте три ступени в кармане за один заход». «Ес!» — торжествующе воскликнул прыщ. «Но чё стоишь? Бегом жетоны сдавай. Интересно же, какой рекорд получился?» «Это точно всем рекордам рекорд будет. Я отвечаю!» «Бизон, я весь лут успел собрать», — сказал Дарк. «Вижу». Две средних руны по логам проскочили. Мелочавка, но приятно. Слушай, а что это за пчёлы такие были? Это же не пчёлы, это какие-то монстры. Тоже улыбнувшись, причём не сказать, что весело, Безон ответил. Злобные пчёлы Арзари. Знаешь, кто такая Арзари? Без понятия. Богиня боли. Да уж, кивнул Дарк. Эти пчёлы очень подходят для её пасеки. Так это были Арзарики? Охнула кошка. Те самые? Па, где ты их достал? Места над знать, уклончиво ответил бизон. Ты что, забрался в священную рощу Арзарий? С ума сошёл? И как ты сумел их вытащить? Это же невозможно, продолжала сыпать вопросами девушка. Ваш папа кое-что могёт, бизон заговорщически подмигнул. Так вот, где ты вчера сливался? поражённо добавил прыщ. Говорят, это самая плохая смерть, когда они тебя заедают. Ну ты даёшь. Ну офигеть. Первый раз о таком слышу. Не знаю, как у тебя такое получилось, но это круто. Это нереально круто. Я надеялся, что всё пройдёт немного не так, сказал Безон. Но сильно спешил из-за этого часто ошибался. Ничего страшного, главное, что много ульев успел набрать. Если не ошибся с расчётами, «Дарк у этого должно хватить на все оставшиеся ступени и круги. Мы теперь спокойно в срок укладываемся, с большим запасом». «Спасибо», — сказал Дарк. «Но не надо было торопиться. Это и правда неприятно. Меня всего лишь одна цапнула. Так я чуть и не подох». «Да, неприятно, конечно. Десять укусов могут убить персонажа трехсотого уровня. Это хитрые пчелы с хитрым уроном». С ними надо быть очень аккуратным. Но оставлять вас больше, чем на сутки, я не мог. Вот и пришлось торопиться, вздохнул на это Безон. Мы на большее не договаривались. Но ты мог объяснить, да я не был уверен, что хоть что-то получится. Вариант очень сложный, с таким никогда не знаешь, как оно пройдёт. И времени у нас не так много. Затягивать на 3 дня такие дела нельзя. Всё нормально, за такие мелочи не переживай. Я не так много опыта потерял, чтобы жалеть. Ты уже всё компенсировал? спросил Дарк, чувствуя себя неуютно. Страшно представить смерть от укусов этих мелких тварей. Даже с порезкой ощущений, которая полагается всем расам, кроме ущербных эртанцев, это слишком. А ведь безона они загрызли как минимум дважды. Серьёзная жертва, на которую не каждый решится. И было бы ради чего? Ведь для себя из этого не сказать, что много пользы получил. Конечно, личная прибыль есть, ведь время лишнее получил, но всё же, в основном это на благодарка. За такой даже не знаешь, как отблагодарить. Бизон удивлённо покосился на Дарка. И я не понял про компенсацию. Ты о чём вообще? Ну, яма ведь там тоже прокачка идёт. Ты компенсировал тот опыт, который потерял, когда эти ульи добывал. А ты разве не знаешь? удивился Безон. Не знаю что, спросил Дарк, переглянувшись с Дизмиз, дровяк, нехотя ответил. Мы думали, ты знаешь. Да что я должен знать? Опыт нам внизу вообще не идёт. С моба по единичке капает. Этого не может быть, опешил Дарк. Там ведь уровни у последних волн не сильно от ваших отличаются не должно в ноль резать. Да мы тоже первый раз не понимали ничего, сказал Бизон. Очень похоже на то, что яма вообще не качает тех, кто выше 200 поднялись. Единичка со штуки, сам понимаешь, скриптовый минимум, меньше просто нельзя. У меня даже подозрение возникло, что эту локу чисто для тебя сделали, чтобы смог все круги закрыть, с места не сходя. Может, квест твой именно на неё и подвезан. Я же не знаю такие тонкости. Очень уж странное совпадение. Это именно то, что надо игроку, который хочет закрыть все 10 кругов. Ничего похожего в Вексе нигде нет. Иначе уже давно должны появиться люди с полным перерождением, но их нет. Бросают начты и половину не пройдя. Слишком это долго и нудно. Получается, лучше мест для кача не бывает. Но строго до 2 сотен. А дальше в яме делать нечего. Информация была новой, но Дарк не сильно удивился. Искины не могли напрямую вынудить нарушителя спокойствия открыть Эртию, поэтому и придумали это задание. Им выгодно закрывать квест, но при этом надо постараться не раздать чрезчур много плюшек виновнику переполоха и затем не оставить в игре возможность столь ураганного кача для всех желающих. Поэтому легко могли создать яму страданий именно под эти цели, обставив ее множеством неудобств и ограничений. А потом дали знать через древнее зло, что рядышком располагается прекрасное местечко для закрытия всех кругов перерождений. Хитрый и неприятный план. Получается, опыт на Каче достается лишь Дарку, а три помощника наоборот его теряют. А на их уровнях восполнять слитая непростая задача. Утешает только то, что им за достижения неплохо капает. Должно слехвой хватать на компенсацию потерянного. Это получается, вылетаете на респ дважды в день и ничего взамен не получаете, уточнил Dark. Без зон отмахнулся. Ты из-за нашу компенсацию не грузись. Мы своё всегда вернём. Нам сейчас достижения важнее и всё остальное. Ну а с этим здесь полный порядок. И я кроме Ульев ещё кое-что успел продал часть добычи по своим связям. Старый доспех сбагрил парню, который давно его выпрашивал. Добавил шток и приодел вот этот. Ты же видишь, с ним получилось подольше продержаться. И прощё нашёл другой кинжал, шток попроще, зато заточка выше, а от неё и урон прибавился. Теперь он быстрее волны разделывает. Плюс плиток для крепости прикупил. Не так много на них потратил, но не вижу и дальше смысла с ней связываться. Да мы без крепости по 3 ступени за раз сделать, конечно, не сможем. А вот по две запросто. Бомбы для последнего взрыва можно в сундуке с высокой прочностью держать. Против пчёл спасает мазь. Спасает ненадолго, а тебе много и не надо. Главное, не жалея её, побольше слой делай. Да, меня даже в крепости цапнули, пожаловался Дар «Это потому, что плохо мазался», — безапелляционно заявил Бизон. «Ты считай, что получается. За один заход две ступени, а за сутки выйдет четыре. Сколько тебе осталось?» «Двадцать шесть». «Так-так-так-так», — так, задумался Бизон. «Делим двадцать шесть на четыре, это выходит шесть с половиной. Добавим непредвиденное обстоятельство, и получится, что дней за десять спокойно закроем все твои круги». Ты точно успеешь сделать свой квест. Можешь за это вообще не переживать. Ты будешь самым первым, кто 10 кругов закроет, сообщил Прыщ и засмеялся. Да, скоро поздравлять придётся, добавила Кошка и улыбнулась, что делала нечасто. Дарк, глядя как искренне радуется его успехам спутники, вспомнил за одно укусы пчелы, содрогнувшись от этого воспоминания и склонив голову, сказал: Нам надо поговорить. Серьёзно поговорить с тобой, Бизон, но думаю, другим тоже можно послушать. Если ты руку и сердце кошечке надумал попросить, я тебе назад в яму выкину, посмеиваясь, сказал здоровяк. Па, достал своими шуточками, возмутилась девушка. Да я его знать не знаю. Это можно быстро исправить, без тени юмора, заявил Дарк. Но я вообще-то хотел поговорить не об этом. Ну так говори. — резко став серьезным, сказал Бизон. — Почуял, что разговор предстоит не похожий на все предыдущие. Дарк, будто в омут, окунаясь, заявил. — Помнишь, мы договаривались, что после прохождения квеста я оставлю вам Эртию, а сам отсюда свалю? — Да, — кивнул Бизон. — Ты сказал, что уйдешь, и если сможешь вернуться, то не сразу. И мы договорились, что все добытое здесь поделим честно и поровну. Твоя четверть не пропадет, я все учитываю и сохраняю в заверенные системой архивы. Мою бухгалтерию сможешь посмотреть, когда вернёшься. Я не об этом, сказал Дарк, не поднимая голову. Дело в том, что у квеста есть условия, которые я должен выполнить. Мне за отведённый срок надо привести сюда Вэртию как минимум 12 человек. Ну, мы так не договаривались, опешил Бизон. Да, не договаривались. Но условия клятвы такой вариант допускают, сказал Дарк. Я этот момент предусмотрел, когда их составлял. — Условия клятвы? Да что ты несешь? У нас же договор. Дарк поднял голову и, улыбнувшись, сказал. — Извините, ребята, что испортило вам настроение, но есть еще кое-что. Вы должны это узнать. Я почти уверен, что ваше настроение сейчас улучшится, сильно улучшится. Во-первых, как только в Эрте окажется хотя бы один игрок, наше соглашение о разделе добычи потеряет силу. Всё, что вы дальше добудете, это ваше. И даже не спорте. Это вам бонус для успокоения моей совести. Ну а во-вторых,